Глава семнадцатая. Касаба. Мы шли по Кафу третий день. Южный Каф, дикий, отличался от северного, имперского, абсолютной неблагоустроенностью и необжитостью. У обочин дороги бежали кристально чистые ручьи, воду из которых можно было пить, зачерпывая ладонями. Широколиственные леса представляли собой неисчерпаемые запасы дичи и дров, Так что на стоянках у нас не было недостатка ни в том, ни в другом. Ливень больше не беспокоил. Яркие и тёплые лучи солнца согрели землю, высушили грязь на дороге, взбодрили тяжело нагруженных коней, которых мы вели в поводу. Мягкие и ичиги не лучшая обувь для долгих пеших переходов, но приходилось чередовать верховую езду с такими вот прогулками, чтобы не переутомить коней, не подорвать их здоровье. Без этих благородных животных наше путешествие мигом превратилось бы в сущий ад. Да и вообще, человек в горском архалуке и без лошади это нонсенс. Паноптикум. Нужно будет распродать оружие, сказал я. Нам столько карабинов без надобности, и приобрести ещё одну животинку, полемёт возить. Шеф, вы правда полагаете, я полагаю, что полемёт это такой аргумент, который никогда не бывает лишним в споре. Нас двое, а места здесь неспокойные. Но все, кого мы встречали, относились к нам вполне благожелательно. За это время мы разменились с купеческим караваном из десятка двух горбых верблюдов при четырёх охранниках и парочкой одиноких пеших путников, классических башибузуков из Дехкан в тибетйках и полосатых халатах. Горцы тут гости не редкие, и что такое кровная месть, здешние обитатели знают не понаслышке. Если два горца с лошадьми, груженными оружием, идут куда-то по горной дороге, с ними наверняка стоит быть вежливыми. — Прррр, — сказал мой жеребец и дернул головой осуждающе. Мол, мало того, что нагрузили тяжелыми железяками, так еще оскорбляют честь и достоинство. — Прости, друг, не с лошадьми, с конями. — Прррр, — согласился четвероногий соратник и мотнул гривой. Из-за поворота дороги, наконец, показалась Кассаба. Каменные или глинобитные, саманные сакли уступами располагались на склонах горы, тесно примыкая друг к другу, так что крыша одной из них становилась террасой для другой. Толстые стены, узкие окошечки это была настоящая крепость. Жилищы бышебузуков располагались по обеим сторонам дороги, поперёк которой стояли деревянные рогатки, преграждая путь караванам и всадникам, но оставляя возможность пройти пешим путникам. Два местных нукера Смуглых с восточным разрезом глаз сидели подростки с смоковницей и играли в нарды, сжимая коленями в видавших виды шароварах старинные однозарядные винтовки. Заверев нас, они тут же вскочили с мест и заулыбались. Почуили наживу. Всадник, значит, человек более-менее обеспеченный, с него можно получить мзду. Но в случае с горцем получить можно было ещё и кинжал в печень, а потом младший из башибузуков гортанно выкрикнул: и из ближайшей сакли выбежали еще трое мужчин с оружием. Царев принялся в толкового тем что-то, размахивая конвертом и ежеминутно повторяя имя Бекбулата, брата некоего разговорчивого цирюльника по имени Хасбулат. Меня эта история утомила. Потому я выкинул из кармана серебряную монету неясного номинала и подбросил ее вверх. Благородный металл засверкал в лучах солнца под жадными взглядами башебузуков, а потом пропал в моей ладони. "Бек Булат", сказал я. "Биртаньга". И они вдруг всё поняли. "И китаньга", сказал тот, который первым нас заметил. Для того, чтобы мне было понятнее, он даже двумя пальцами передо мной потряс. "Сыфыр", пожал плечами я и спрятал монету в карман халука. "Бир, бир!" тут же принялся соглашаться он. "Ну так иди вперёд, чучело", сказал я по-имперски. "Имперিয়াল?" поднял бровь Башабузук. Его товарищи синхронно повернули взгляды в мою сторону. Взгляды их стали не добрыми. Империал. Имперцев здесь иногда встретить можно было. Торговцев там или приглашённых гостей, кого-то из местных ханов, например. Просто за десятилетия и века противостояния, когда молодёжь раз за разом отправляется искать удачи и зипунов в имперские пределы и раз за разом гибнет от имперских пуль и трёхгранных штыков. Отношения у башебузуков с империал были, мягко говоря, натянутыми, что не мешало им при этом торговать с той же эфксиной или, получив в очередной раз по тибетейке, наниматься в качестве сезонных рабочих на фруктовые плантации и стройки. «Дагли!» — сказал я и ткнул пальцем себе за спину, указывая на горы. «О-о-о! Дагли!» Горцев за настоящих имперцев тут не считали. Горцы для башебузуков были хорошо известны. Так и извечные друзья и враги, которых боялись и уважали, их селиния во время налётов на имперские города и веси предпочитали обходить стороной. Перегинет ли хуй нукер через седло Горянку или ступчет конём реветишек пастушков, и никакой лимес потом не убережёт от кровной мести. В общем договорились. Полосатый халат башибузука мелькал впереди, петляя по извилистым улочкам Касабы. Мы его поспевали за ним. Шеф Вот я давно наблюдаю за вашей методой вести переговоры и вижу только два основных аргумента — деньги или насилие. Вы ведь при первом нашем знакомстве вели себя куда как помягче. Можно и помягче, Ваня. Но моя метода здорово экономит время, согласись. Интеллигентность и вежливость хороши с людьми интеллигентными и вежливыми. А тут ни тех, ни других не наблюдается, кроме нас с тобой и коньячек наших, а? Соглашусь, — кивнул он. Усы царев сбрил к черту. Волосы немного подросли, и это было ему к лицу. Всё-таки лысина штука весьма специфическая, даже учитывая его идеальной формы череп. Жеребцы цокали копытами по камням, Башибузук время от времени оборачивался и манил нас рукой. "Хизли, хизли!" быстро говорит. прокомментировал Иван. "А я, кстати, не знал, что вы шеф на деле так бойно разговариваете". "Да какой там бойко? Считать да лесети научился. К чёрту послать могу и поесть попить попросить". Из узких окошек выглядывали женщины, закутанные в цветастые платки так, что видны были только их лица. Слышались детские голоса, кудах-то не икур, рёв и шаков и лай собак. Ветер доносил запахи съестного. «Чего бы им не жить? Неплохо вроде живут, не хуже наших поселян. Вон дома каменные, вокруг леса богатейшие, почва тут неплохая», думал вслух Иван. «Ментальное что-то может?» «Элтиферет Баал!» сказал я. Что? Во славу Баала. Понимаешь ли, у них весьма специфическая религия. Мне довелось общаться с финикийцами. Они делали данёр в Гёртане, а потом воевали в легионе против федералистов. Свирепые воины, беспощадные. Я всё понять не мог, что с ними не так. В мирной жизни они были милейшими людьми, должен признать, но на войне мне страшно подумать, что может сделать армия вторжения, состоящая из финикийцев. Из финикийцев, людей обычно зажиточных и образованных, а башебузуки. Отнять и подарить жизнь — вот что ценится у них выше всего. Во славу Баала они рождают детей и приносят людей в жертву. Во славу Баала убивают пленных или наоборот, выхаживают тех, кого взяли тяжело ранеными на поле боя. Дарить и отнимать жизнь во славу Баала — вот основной смысл жизни каждого башебузука. Приносить людей в жертву? Царю всмотрел на меня невирище. По крайней мере, так велит Санхуни Атон, то ли священная книга, то ли пророк, я так и не разобрался. Мне знаю, как много сторонников старых правил нынче среди баалитов, но взгляните вон, там стоит медный бык, а под ним огни. Я указал на пригорк с каменным алтарём, на котором висела медная статуя тельца. Надеюсь, всё же это была дань традиции, а не настоящее приспособление для ритуального убийства. Я начитался всякого, Когда мне с родной ротой пришлось провести на южных рубежах несколько месяцев, сдерживая в Хвалынских степях набеги башибузуков, хлимиса тогда и в помине не было. И отряды садников в полосатых халатах вырезали и зажигали хутора и небольшие селения на всём пространстве от Кафа до Яшмы. По интеллигентской своей привычке я тогда пытался выяснять причины и предпосылки такой ярости, которые обычным демографическим давлением и нищетой объяснить было сложно. Выискивать во всём причины экономического характера, этим грешили философы-материалисты. Базис, надстройка, классы, формации. Человек существо и рациональное, и материальное, очевидные мотивы и причины зачастую в его жизни играют роль весьма вторичную. Что уж говорить о целых этнических общностях? Вы всё ещё хотите продать им карабины? спросил только Иван. Ты всё ещё думаешь, что достаточно сесть за лимисом Серёവ് скривился. Биртанга я бы шабузуку такие отдал перед самыми дверями усадьбы Бикбулата. В сёлле по всему брат бренёвского царюльника особо не бедствовал. По местным меркам, конечно. По крайней мере, стены и усакли были украшены росписью в сине-голубых и жёлтых цветов. В окна было вставлено настоящее стекло, и в высоту жилища сего почтенного горшочника было в целых 3 яруса. Мы нерешительно мялись у калитки. Кони фыркали и нетерпеливо перебирали копытами. Женские голоса и детский плач за забором не добавляли нам уверенности. Вдруг мимо нас пронеслась целая стайка чернявых, смуглых ребятишек. Они орали и бесновались, и швырялись друг в друга грязью и кизиком. Завидев двух незнакомцев, эти диевалята замерли, и один из них крикнул: "Да гли!" И мальчишки прыснули в сторону, чтобы наблюдать за нами с ветвей плодовых деревьев, из-за насыпи камней и высунувшись из канавы. Их вопли привлекли внимание хозяев дома. Калитка приоткрылась и тут же захлопнулась. Испуганный женский голос залопатал что-то на дили, языке башибузуков. В доме послышался шум, окно третьего яруса распахнулось и наружу высунулся ствол винтовки. Арай, яким галты? крикнул хриплый мужской голос. Письмо от Хасбулата, его брат у Бигбулату, откликнулся я. Письмо? удивился голос, но по-имперски. А я думаю, что за дегля там такие? Какой шайтан привел дегли к дому горшечника Бигбулата? Зулейха, хач! Капиляри, хач! Это гости. Внутри началась суета. Калитка открылась на распашку, и мы один за другим вошли во дворик. И великаний. Ребятишки с улицы тут же устремились за нами следом. Они что, все были местные? Невысокая молоденькая Зулейха как-то лихо взяла этих разбойников в оборот. Диевалетана носили воды. Помогли нам разгрузить поклажу с жиребцов, снять с них сбрую. Бигбулат, полный и крупный человек, явно похожий на брата Црюльника, в лёгкой рубахе зелёного цвета, рукава которой были закатаны, и в полосатых штароварах, спустился к нам довольно быстро. Я вручил ему письмо и сказал: "Хазбулат теперь в Бренёве живёт, свою црюльню держит, неплохо зарабатывает, приглашает тебя переехать". "Ну, благодарю, благодарю вас, что послание доставили. Почитаю". А пока присядьте вот тут, в тени, под навесом, гости дорогие. Жены сейчас на стол соберут». «Тому б в Чайханну», — начал было я, но был прерван решительным жестом руки. «Никакой Чайханы! Не всякий раз из такого далека весточки до нас доходит. Здесь же и значуете. И ничем не хуже Чайханы, и караван сарая, мы вас напоем, накормим, да и гостевая комната у нас свободна. Зурыха!» — хлопнул в ладоши радушный хозяин. У Бекбулата было четыре жены. Солиха, младшая, но самая проворная и сообразительная из всех, успевала повсюду. Три старших, молчаливые и грустные женщины, хлопотали по хозяйству. В огромном казане булькал плов. Жарилась на вертеле курица. Со второго яруса, где размещались помещения для гостей, летели клубы пыли. Там наводили порядок. Давненько у них не было визитёров. Помимо четырёх жён Бик Булата, имелось восемь сыновей от 5 до 14 лет. Те самые сорванцы, что встретили нас на улице, и три дочери, четырёх, десяти и двенадцати лет. Они помогали женщинам по хозяйству. Занимались какой-то работой под дому, присматривали за птицей. Старшая девочка принесла поднос с кофе под навес, поставила на маленький резной столик. «Сегодня просто день такой». Хозяин по-имперски говорил вполне сносно. Акцент почти не чувствовался. «Элтиферет Баал». Мы собрались дома всей семьёй. Обычно мы с сыновьями работаем в гончарной мастерской. Это чуть ниже по улице, рядом с рыночной площадью. Но сейчас глина закончилась. Завтра пойдём пополнять запасы в горы. Потому сегодня дела домашние. И вот гости... Ну, расскажите, каково там по ту сторону кафа? Говорят, император вернулся и навёл порядок. Я-то лет пятнадцать там не был. Что, и в набеги ни разу не сходили? Невинно, глядя на стропила навеса, поинтересовался царёв. — В набеги? В набеги старшие сыновья ходят. Дело младшего — облести семейное гнездо. — Интересные порядки. В империи, да и вообще в Старом Свете, наследство доставалось старшему. А счастье искать отправлялся младший. Или младшие, сколько бы их ни было. А тут воно как. А Хазбулат не унимался, Иван. — А Хазбулат пошёл и не вернулся. Потом, оказалось, вместо того, чтобы сложить голову Эль-Тефрет Баал, он осел там и стал благодерием и неплохо устроился, как пишут. Я не могу его осуждать, он единственный из моих братьев, кто остался в живых. Сейчас я смотрю на своих сыновей, и мне не хочется, чтобы семеро из них погибли. Пусть даже Эль-Тефрет Баал. Говорят, в империи много земли, много работы. Может быть, нам стоит попросить императора дать нам землю и работу и не ходить же на беги. В империи не поклоняются баалу. Там другие правила, другая жизнь. В империи нельзя иметь больше одной жены, сказал я. Разве многие башибулуки смогут приспособиться и жить так? Асбулат Смук. Я не смогу, а вот дети мои, очень даже хорошие горшечники будут нужны ещё долго, верно? Я глянул на Царёва. Если его план по индустриализации удастся, Горшечникам останется только делать сувениры или идти на фабрику по производству посуды. А давно бывали за Кафем, спросил Бигбулат. В наших местах. Я был в детстве, пришлось кивнуть мне. Я не бывал вовсе, откликнулся Иван. Когда в империи началась суматоха, многие из наших радовались, что наконец неверные пострадают за свои грехи, а мы пересечём Каф. Вырвемся на Хвалинские степи и отнимем исконные земли по самой и цели. А потом вдруг оказалось, что перестали ходить караваны, и привычные товары вроде лекарств и припасов брать стало не откуда. Никто не покупал у нас баранов ирис, никому не нужны были шерсти, фрукты. Не считая, голод заставили нукеров браться за сабли и идти на полемёты. Приезжали синие Призывали создать ассамблею Леванта, присоединиться к республике, напасть на шимахани прибрежные богатые города, занятые имперскими добровольцами. Но они отправились в БК, потому что нашим ханам не понравились их слова про республику. И ханы повели молодых нукеров на север, и сначала они возвращались с добычей, а потом не возвращались вовсе. И знаете, что Когда на перевале я снова увидел чёрное знамя с орлом, то нагрузил 10 верблюдов горшками и пошёл к таможне. И меня пропустили. И когда я вернулся с лекарствами и с грузом соли и с красками и малями для моей работы, то многие засыды решили, что торговля лучше войны. И теперь Касаба живёт много лучше любого другого кишлака на сотню верст от крест. И потому, кое кто считает нас предателями, поскольку мы хотим торговать, а не поддохнуть Эльтиферет Баал. Я вас спрашиваю, как думаете, Дагли, если Касаба или какая иная община любой Кишлак попросится под руку императора, пришлёт ли он сюда войска, чтобы защитить нас? Если присягнёте и откажетесь от человеческих жертв, то пришлёт, скорее всего. Но детей придётся отдать в школу, а рядом с Кишлаком поставить церковь мест пункт и гидроэлектростанцию, быстро ответил Царёв. Это я вам наверняка скажу. Цыркф, и место пункт, задумался Бигбулат. Они будут вкалывать нам болезни животных, чтобы мы не болели человеческими болезнями. И это в том числе, сказал я. Жить в империи значит жить по имперским законам. А смогут ли дакли быть посредниками между имперцами и башибузуками? Это надо спрашивать старейшин или людей из тритетных. Я знаком с Искандером, командиром горской дивизии, и по возвращению могу передать ему твои слова, задумчиво проговорил я. На той стороне кафа людям будет приятно узнать, что они всем здесь сломали волю ханы и засрали голову жрицы. Тихо, тихо, дагле. Даже из моих четырёх жён две сторонницы старых обычаев, и к жрицу на поклон хорят чаще, чем в кровать к мужу. Бигвулад засмеялся, и щуки его затряслись. Но ну, Искандер, скажи, обязательно скажи. Здесь в Касабе, и в Джеррие, и в Абале, и в других местах народ сильно устал от вечной войны. Мы ели жирный рассыпчатый плов с бараниной, специями и овощами, пили чай из пиал, вели неспешную беседу о погоде, горах, дороге наша махань. Все мужчины от хозяина до самого младшего из его сыновей Ужинали вместе, тут же под навесом. Женщины накрыв на стол, удалились в дом. Они по традиции ели отдельно. Маленькие башибузуки отличались отменным аппетитом, и показавшийся мне огромным казан опустошался с поистине удивительной скоростью. Иван явно разомлел от обильной пищи и клевал носом. Баба! Баба! Вдруг вскочил Арину с Бигбулатовичией. Берем берял я каладирал? Какого ещё имперца? очнулся от дремоты Царёв и поднявшись со своего места, сделал несколько шагов к забору. "Взгляните, шеф!" И я взглянул. А через каких-то пару секунд похолодел. За верблюдом со связанными руками, избитый, едва переставляя ноги, плёлся человек в имперском пехотном хаки. Вглядываясь в его лицо, скрытое под плашным кровоподтёком, я не мог поверить своим глазам. Это был мой чёртов замком роты Стиценко